На чужой стороне переписаны будучие набела. Вспомнишь ли обо мне, словно об исключении из правила. Лучше помни мороз и ладонь, что в карман твою я кутала. Паро метаморфоз, превращающих южное бутово в синебежевый юг. Ну и толку, что вы не градусник, как играли в шесть рук. Богородицу дева не радуйся, как был дым без огня. И без слов начиналась поэзия, Как любила меня ночь, Что нас в той квартире повесила Фотографиями на олдскульном осеннем балкончике. Там мы были людьми, До конца, до волос, самых кончиков. Вспомню ли о тебе, Как ты вправду держал меня за руку, Не пойду на обед Со своим недоеденным завтраком. На родной стороне, переписанный будучи начерно. Каждый текст о весне для тебя, чтобы это не значило.